Глава 3. Самолет развернулся над широкой приграничной рекой и, подвывая винтами, двинулся на восток. Рассчитанный всего на полсотни пассажиров, он летел наполовину пустым. Как только закончился набор высоты, Яна натянула капюшон толстовки, подобрала ноги, прижалась лбом к холодному стеклу иллюминатора и, осоловела моргая, уставилась на проплывающие внизу сопки. Третий перелет за тридцать часов. Пустая, звенящая от бессонницы голова. Не заснуть, не почитать, не подумать. Белые вспышки под веками, как пятна бесплотного кварцевого песка среди темных до черноты зарослей кедрового стланика. Яна перебегает приподнятую на насыпь дорогу, идущую вдоль границы города. Надо успеть скрыться за линией гаражей, тогда ее не засекут из окна и ей не влетит. Останется лишь пересечь вертолетную площадку и окажешься в Сталаниках. Тайные тропы Яны проложены между кряжистыми стволами, зачесанными к земле вечным ветром. Здесь перелезть, там поднырнуть. Сладко пахнущая марь, где ступать надо осторожно, чтобы не провалиться по колено, а то и по пояс, где куртины карликовые березы обозначают безопасные места, торфяные кочки в кудрявые поросли белого ягеля и темные шикши, маленькие корявые лиственницы с ветвями, растущими в одну сторону от моря, покатые бока невысоких сопок. Полчаса спустя Яна выходит к берегу маленького озера, Круглого, как зрачок. Вода в озере темная и прозрачная, Словно крепкий индийский чай. Небо плавает в ней плоскими синими пятнами. У дальнего берега сопки расступаются, И между ними виднеется стальная полоса моря. Ветер мягко трогает голую шею, По спине разбегаются мурашки, И хочется оглянуться. оглядывая то на море, то на тропу, Яна отламывает веточку лиственницы, скусывает едва лопнувшие почки. Нежные иголки кислые на вкус, рот от них наполняется солюной. Яна выплевывает жесткую оболочку, возит по песку носком сапога, выводя бессмысленный узор. Белый искристый песок легко рассыпается под ногой, в нем мелькает оранжевое. Яна подбирает маленький сердолик». Присев на стланниковый ствол, жмурит правый глаз, левым смотрит сквозь камень на небо, на озеро, на море. Мир подергивается плотной рыжей дымкой. От испачканных рук пахнет смолой и ржавчиной. Теплый запах, обещающий солнце и жару, предвещающий лето. Из-за кустов доносится сердитый голос Ольги. Запыхавшийся Филька обиженно огрызается в ответ — Восторженно лает собака. Яна бросает камешек в разбухший карман куртки. Сердолик звякает, смешиваясь с горстью уже накопившихся камней. Ольга стремительным скользящим шагом выходит к озеру. Прямые пепельные волосы падают на прозрачные глаза. Растянутые спортивные штаны, постоянно покрасневшие подшмыгивающие ноздри. Загорелое лицо валькирии, готовой вступить в битву. Холодная красота северной принцессы. Рядом с Ольгой молотит хвостом-поленом то ли найда, то ли мухтар, очередное остроухое существо, покрытое палевыми клочьями недолинявшего подшерстка. Филька, пурпурный от усилий, плюхается рядом с Яной, и ствол стланика уходит вниз, почти ложась на песок. Яна машет руками, чтобы удержать равновесие. Филька, сердито сопя, стягивает сапог вместе с носком и, опасливо поджимая пальцы, ставит мокрую голую ступню на песок. Из перевернутого сапога льется струйка мутной воды. «Протонул», — печально говорит Филька. «Сам виноват», — фыркает Ольга. «Кто ж по Маре бегает?» «А я тебе говорю, за нами следили. Прямо спину свербило». Ольга раздраженно пожимает плечами. Яна отворачивается, покусывает кожицу на губе, глядя на море. Некому тут за нами следить, говорит она, помолчав. Нет здесь никого, кроме меня, нас. Ага, нет. А вдруг большие пацаны засекли? А вдруг? Филька замирает, и его физиономия стремительно бледнеет. А вдруг радаки? У бабушки инфаркт будет. Ты совсем дурак? Яна крутит пальцем у виска. «Взрослые сюда не пойдут». «Ты в прошлый раз то же самое говорил», — сердится Ольга. Филька, надувшись, шарит в сапоге и вытаскивает мокрый носок. Холодная вода капает на босую ногу. Филька одергивает ее, теряет равновесие и плюхается задом на землю. Освобожденный стланник взмывает вверх, бьет его под колени, и Филькины ноги задираются выше головы. Ольга хохочет, хлопая себя по коленкам. Найда Мухтар преданно заглядывает ей в лицо. Филька неловко встает, стряхивает песок, задирает рукав, открывая электронные часы. Филька ими страшно гордится. И я не кажется, что они похожи на собачий ошейник. Почему ты не передал послание? Она говорит именно так, с большой буквы. Ага, послание. Если я еще раз нитки возьму, мне бабушка голову оторвет. Ольга, кажется, не слушает. Сидит в обнимку с Мухтаром, почесывая ему спину и бока. Перебирает клочковатую шерсть. Пес щурится от счастья, вывесив мокрую атласную ленту языка. Яна с Филькой завороженно следят за ловкими Ольгиными пальцами. Ольга разжимает кулак. На ладони лежит светлый комок собачьего подшерстка. У бабы Нины есть прялка, говорит она. Десятилетняя Яна не имеет от восхищения. Яна, которой за тридцать, Яна фольклорист, содрогается от ужаса во сне. Взрослый Яни снятся колючие, как собачья шерсть, клочья тумана, черная торфяная вода, блестящие глаза голодного мальчика, черные, словно нефть на побелевшем от боли лице. Стюардесса провезла дребезжащую тележку с напитками. Резкий звук выбросил Яну из дремы, как удар. С она попросила вместо воды томатный сок, выпила без всякого удовольствия пресный, слишком густой, не утоливший жажду. На прозрачных стенках пластикового стаканчика остался бледный, зернистый налет. К тому соку, который она помнила, Полагалось взять мокрой ложечкой соль, а потом булькнуть ее обратно в стакан с мутноватой водой. Они тогда летели в Анапу. Ей не было пять, и ее впервые вывезли на материк. Она смотрела в иллюминатор, удивляясь зелени сопок. Был конец мая, и в О еще лежал снег, а папа всю дорогу читал газету и курил, не глядя, потряхивая сигареты над пепельницей. В самолетах тогда были пепельницы. Яна нащупала на подлокотнике крышку и после минутной борьбы сумела сдвинуть ее. На алюминиевых стенках открывшейся полости остались темные следы, и из нее до сих пор слабо пахло старыми бычками. Яна торопливо закрыла пепельницу и снова уставилась в иллюминатор. Справа и впереди дрожала тусклая Марьева, будто там плавился под бледным светом свинец. Она вдруг поняла, что это море. Море встает впереди стеной, и самолет скоро врежется в нее, размазав по неодолимой преграде тонны искореженного металла и жалкую кучку мяса и мозгов. Яна и сглотнула ставшую вязкой слюну и отвернулась. По проходу еще раз прокатили тележку, собирая пустые стаканчики, и пассажиры потянулись в хвост, к туалету. Один из них, масластый, здоровый, как лось, мимолетно задержал взгляд на Яне. Завел глаза, вспоминая, где видел это упрямое лицо, эти острые конопатые скулы, и тут же отвлекся, радостно гаркнул. За спиной послышались смачные, с прихлопом рукопожатия. Костлявый зад навис над креслом, и Яна вжалась в холодный пластик борта. В заднем ряду уже говорили о какой-то конференции, о докладе какого-то Зотова, который всех порвал, об этом здоровом, которого принесло аж из самой Москвы. Масластый пророкотал. «А что, нигде его не видно? Неужели пропустил?» яна резко встала едва не упершись лбом в его зад процедила позвольте и на негнущихся ногах двинулась к носу заглянула за штору отделявшую от салона коморку перед кабиной пилотов стюардесса неохотно отложила телефон на экране которого пульсировали разноцветные шарики и кисло улыбнулась я не пришлось откашляться прежде чем заговорить налейте пожалуйста минералки попросила она Стюардесса кивнула, наполнила стакан. «Все нормально?» — чуть настороженно спросила она, протягивая воду. «Да, просто боюсь летать». Стюардесса пристальнее вгляделась в ее лицо. «Хотите пакетик?» — спросила она и вытащила стопку темно-серой вощеной бумаги. От одного ее вида горло подкатило, и она покачала головой. Стюардесса смотрела на нее с сомнением, будто ожидая неприятностей. Яна чуть развернулась, приподняла плечо, загораживаясь от этого испытующего взгляда, и принялась пить маленькими глотками. Звякнул сигнал, и она вздрогнула от неожиданности, расплескав остатки воды. Стюардесса торопливо выдернула стакан из ее рук. «Займите, пожалуйста, свое место, мы идем на посадку», — отчеканила она. Яна все стояла, полуприкрыв глаза и закусив губу. Стюардесса нервно оглянулась, будто ища поддержки, и повторила с нажимом «Вернитесь на свое место!» Вернуться, как пес возвращается. Ольгины бродячие псы, лайкоиды цвета песка и глины, которые провожали ее в школу и встречали после уроков, лайкоиды папина словечка. Идти в хвост снижающегося самолета было трудно, как в гору. Масластый так и не ушел, уселся напротив и теперь торопливо подгонял ремень под свой костлявый торс. Пристегнувшись, он ловко перегнулся через подлокотник в проход и назад к своим знакомцам за Яниной спиной. Оживленно спросил, продолжая разговор, «Так что там с архивами?» «Представь», — донеслось из-за спинки сиденья, — «уже собрались участки под огороды продавать, и тут всплыло. Скандал! Под самым носом, чуть ли не в черте города. Такие запасы!» и до сих пор не в разработке». Самолёт ухнул вниз, резко заложило уши. Яна вцепилась побелевшими пальцами в подлокотники. Перед глазами поплыли пятна, яркие, как нарисованные голодным художником фрукты. «Дай угадаю!» — пробился сквозь гул, враз просевший голос. «Месторождение Коги?» Клеенка на обеденном столе разрисована невиданными плодами. Бок оранжевой груши потёрся на сгибе. Хвостик отсечён, оставленный кухонным ножом царапиной. По краю полной тарелки тускло-зелёная надпись «Общий Пит». Яна пробегает взглядом буквы с завитками, держа ложку на весу, оттягивая момент, когда придётся проломить корку жира и зачерпнуть суп. Поле зрения слева ограничено газетой. Где-то за ней скрывается папа. Видны только бледные голые локти и рыжеватый вихор. Низко гудит газовая колонка. Форточка открыта, прохладный ветер с моря шевелит красные клетчатые занавески, подхваченные лентами. Слышно, как на помойке за домом скандалят чайки. Яна опускает ложку, придавливает жир и разбухший рис, выцеживая жижу. Косится на пустую Лискину табуретку. Неделю назад Лиску отправили на материк с ее бабушкой, но табуретка так и стоит на ящике. В поле зрения попадает рука в тете Светиного халата, ярко-красного, простеганного мелкими ромбиками, едва достающего до колен. Яна поспешно отводит взгляд, подносит ложку к рту. Застывший жир с крупинками фарша касается губ, от него пахнет луком и затхлой морозилкой — Яна через силу глотает, скорчившись над тарелкой. Короткие рыжие лохмы свешиваются на лицо. «Ты даешь когда-нибудь?» — спрашивает тетя Света. Яна наклоняет голову еще ниже, торопливо зачерпывает гущу, сует ложку в рот так быстро, что металл больно бьет по зубам и тут же давится. На глазах выступают слезы. «А ну, быстро!» Коротко дребезжит дверной звонок, и Яна вздрагивает всем телом. Слева шуршит, складываясь газета, справа мелькает красная ткань. В коридоре бубнят голоса, и Яна поднимает голову и смотрит на раковину. Не успеть, в тарелке осталось только гуща, пропихивать ее сквозь слив слишком долго. «Спасибо, разве что чаю», — говорит гость, входя на кухню. Папа убирает ящик из-под Лискиной табуретки, усаживает гостя, высокого, костлявого, больше похожего на старшеклассника, чем на настоящего взрослого. Тетя Света вынимает из хлебницы печенье, недовольно звенит ложечкой, размешивая сахар. «Ну что вы, зачем же?» — бормочет гость, вертится, устраиваясь на Лискиной табуретке. Яна знает его. Его распределили в «О». Недавно и папа зовет его «пионером». говорит что пионер воображает себя хорошим геологом а сам поле не нюхал и сейчас папа щурится как будто вот вот засмеется но пионер сидит со страшным важным видом и ничего не замечает я не хочется чтобы он ушел я александр сергеевич вообще то по делу говорит пионер вытаскивает из кармана пачку скрученной в трубку бумаги иностранный сплошь покрытый иероглифами Папа громко откашливается, как всегда, когда кто-то делает глупость. Пионер безмятежно развязывает ботиночный шнурок, стягивающий бумажный сверток, и рассеянно берет печенье. И она вдруг вспоминает, что в большой комнате за диваном спрятан леденец, а еще книжка «Черная стремнина» Уильяма Денбро. отпечатанная на серой газетной бумаге, с буквами такими мелкими, что они пляшут перед глазами. Очень взрослая книжка. Яна не решилась бы взять ее, если бы не знала, что папе дали ее почитать на две недели, и, значит, он не вспомнит о книжке еще три дня. Пока пионер в гостях, папа с тетей Светой останутся на кухне. У Яны будет полчаса, а то и целый час. Она, ниже я заглатывает суп. Из тарелки летят брызги и тут же застывают на клейонке крошечными белесыми полушариями. Пионер сгораживает ладонью свои иностранные бумажки, смотрит на Яну с недоумением. «Ну что ты глотаешь, как гусь?» — говорит тетя Света. Яна замедляется. Часы над столом громко тикают, отъедая ее время. Пионер отпивает чаю, разглаживает ладонью иностранные бумаги. «Помните, вы в субботник отправили меня на склад таскать ящики с образцами?» — говорит он. «Там был этот мужик. За вскладом или архивом. Ну, этот. На ворону похож. Он нашел ящик со старыми документами. Ну, и я...» Пионер краснеет. «Я позаимствовал. Я понимаю, такому место в музее я, конечно, верну, но уж слишком любопытно. Я, знаете, не сразу пошел на геофак. Сначала родители настояли, чтобы...» Папа чуть фыркает, и пионер сбивается. «Ну, в общем, я немного соображаю по-японски», — смущенно говорит он. «И вот...» Он выбирает один из листов, сует папе под нос. Яна скашивает глаза, нарисованная от руки карта и похожие на паучков иероглифы. «Это топографическая съемка района к северо-востоку от города, буквально в паре километров отсюда, и, похоже, там такие запасы. Мы больше занимаемся югом, к этим местам не присматривались». Тетя Света со стуком опускает чашку на стол. Папа снова откашливается. И я не хочется провалиться под землю. Последний глоток, и можно будет встать из-за стола. «Партия Алиханова», — говорит папа, — «слыхал про такую?» Яна замирает, не донеся до рта ложку. Тихо выливает жижу в тарелку и зачерпывает снова намного меньше — Не зачерпывает даже, а просто обмакивает ложку в суп. Делает вид, что глотает. Пионер ерзает, словно края Лискиной табуретки режут ему зад. Я... конечно. Папа берет листок с картой, придавливает ногтем неровный кружок. «Озеро Коги», — говорит он, — «здесь в 83-м разбили лагерь. Оно не то чтобы нужно было два километра от города, но в первый день...» Папа пожимает плечами. Погодка стояла, закачаешься. У нас такой, считай, не бывает. Он замолкает, придавленный воспоминаниями. Яна ровно, как автомат, подносит к рту пустую ложку. Ее уши вытянулись и шевелятся от напряжения. Пионер красный и потный бессмысленно теребит порез на клеенке. «У Соколова был день рождения», — говорит папа. Родственники из Краснодара прислали канистру домашнего самогона. Его дядька выдающийся самогон гнал. А Алиханов сам мариновал шашлыки. Он был великий спец. Уж не представляю, где мясо доставал. Ложка предательски брякает опустую тарелку. И Яна вжимает голову в плечи. — А ты чего уши развесила? — набрасывается тетя Света. — Поела и иди. Тебя это не касается. Яна встает... Сует тарелку в раковину поверх стопки грязной посуды, открывает воду. «Я сказала, иди отсюда!» — повышает голос тетя Света. Яна выскакивает из кухни, и дверь, притянутая резинкой на место, толкает ее под зад. Стекло, затянутое такой же красной, как на окнах, за навеской, громко дребезжит. Яна придавливает его ладони, чтобы остановить звон. К счастью, на кухне слишком заняты гостем. Переведя дух, она прижимается ухом к стеклу. Пионер неразборчиво бормочет, грохает по столу кулак. Яна шарахается от двери. «Они не алкаши были!» — орет отец. «Не смей рассуждать! Ты их не знал! У Янки там, между прочим, мать погибла!» На кухне замолкают. Чиркает спичка, щель тянет дымом. По столу шуршит тяжелая стеклянная пепельница. «Объели их», — говорит папа. «Соколова по шраму опознали. Марьянки моей. Ноги, живот». Он прерывисто вздыхает. «Забудь про эти бумажки. Есть там нефть. Нет, никому нет дела. Не лезь. Месторождение Коги тоже мне». «Месторождение Коги тоже мне», — сказал постаревший, поросший бородой пионер. Яна сглотнула колючий ком, перекрывший горло. В иллюминаторе мелькнуло сквозь клочья тумана разлапистое озеро. Самолет припал на одно крыло, встряхнулся, как мокрый пес, и нацелился на короткую полосу, окруженную стлаником.